Глава 19. Елена. Я не стала ужинать в компании самозванки и вернулась в свою комнату, чтобы ещё раз всё обдумать. Риан улетел до утра, а в его отсутствии я ничего не могла предпринять. По замку бродили гончие, но и сидеть сложа руки, ожидая, пока эта блондинка вскружит голову моему мужу, было нельзя. Кроме прочего, мне банально хотелось есть. Сколько раз в этом замке я пропускала приём пищи по тем или иным причинам. Называть огню было бесполезно, и я, вооружившись подсвечником, отправилась на кухню. Проходя по тёмным, мрачным коридорам, я каждое мгновение ожидала нападения и вздрагивала от каждого шороха. Но никто не бросился на меня из густой тени, и я благополучно добралась до вотчины Марии. Женщина, к моему удивлению, была на своём рабочем месте. Она будто действительно не нуждалась ни в сне, ни отдыхе, и при моём появлении встала из-за стола. где нарезала какие-то овощи. Мне интересно, кстати, откуда взялись овощи в этой вечной мерзлоте? Что привело вас сюда, госпожа, спросила кухарка, заглянув мне за спину. Я тоже невольно обернулась, но там никого не было. Мне не удалось поужинать, честно призналась я. Поэтому хотелось бы чего-нибудь перекусить. Понимаю, кивнула Мария. Компания подобралась не самая приятная. Точку слабо усмехнулась я. Если скажете, что можно взять, я сама приготовлю себе что-нибудь на скорую руку. Да вы что, отмахнулась женщина. Сейчас я всё сделаю. Присаживайтесь за стол. Я не стала спорить и опустилась на предложенное мне место. На кухне было тепло и уютно, и мне казалось, со временем она станет моим любимым местом в замке. Обычно у молодожёнов это спальня, но мой муж там так ни разу и не появился для выполнения супружеского долга. От этой мысли на душе стало горько. Рианна вернулся чудовищем и улетел куда-то в горы, снова оставив меня без единого ответа. В его замке поселилась злобная тёмная фея, а он об этом даже не догадывался. Как он с такими способностями смог выиграть войну и заслужить себе репутацию великолепного стратега, если не видел ничего дальше собственного носа? Но все мысли временно улетучились из головы. Когда Мария поставила передо мной тарелку с воздушным омлетом, который она приготовила буквально за несколько минут. Поблагодарив, некоторое время я отдавала дань своему позднему ужину и чувствовала, как на душе становилось немного теплее. Напряжение немного отпускало меня, а когда кухарка принесла мне кружку ягодного взора, я его все разомлела. Скажи, Мария, а откуда здесь берутся фрукты и овощи? Привозят откуда-то? Что-то привозят, кивнула Мария. Вы, наверное, ещё не видели никого, но у господина много подчинённых. Несмотря на то, что он прогнал их из своих владений, где становится всё холоднее, они остаются преданы ему и время от времени возвращаются в замок. Заодно привозят всякое разное. Наверное, огромному дракону не составит труда принести пару ящиков овощей. Но если в Арганаре повсюду царила холодная зима, откуда всё это доставлялось? «К тому же», — продолжила кухарка, — «здесь есть оранжерея, где тоже много чего растет». «Оранжерея? И как я не подумала об этом раньше? В этом мире была магия, которая наверняка открывала местным жителям массу возможностей, а я ведь так и не разобралась в своих способностях. Была я Елена Грейрон магом, или могла только пользоваться некоторыми достижениями магического прогресса, такими, как водопровод. Ответов на эти вопросы у меня не было». И к кому за ними обращаться, я тоже понятия не имела. Распросите Риана, тогда он догадается, что я вовсе не его жена, а иномирянка, занявшая чужое тело. Что он сделает в этом случае? Казнит меня? Скажи, Мария, обратилась я к женщине, которая, закончив свои дела, села напротив. А у Эдриана есть друзья. С кем он общался в нашу брачную ночь? Кого посвятил в свои планы? Пожалуй, что есть один. Чуть подумав, ответила кухарка. «Это один из его генералов, Каспиан Роу. Они вместе выросли, и их дружбу ничто не могло разрушить». «Каспиан... Кас...» «Да, скорее всего, именно с ним в ту ночь разговаривал дракон». «А как мне с ним связаться?» «Спросила я. Чтобы познакомиться». «Забудьте об этом», — округлила глаза женщина. «Это один из самых страшных драконов Аргонара. Не стоит с ним связываться». Да, про Адриана тоже так говорили. Но мне казалось, что если кто и мог помочь мне избавить замок от самозванки, так это Каспиан Роук. Осталось лишь найти способ отправить ему весточку, и желательно так, чтобы муж ничего об этом не узнал. Но даже додумать эту заманчивую мысль я не успела. На пороге кухни появился Лайман, и он явно был чем-то рассержен. "Госпожа", процидил дворецкий сквозь плотно сжатые зубы. Почему вы не в своих апартаментах? И что его так разозлило? Спустилась на кухню поесть, миролюбиво ответила я. Конфликтовать с этим неприятным мужчиной у меня не было никакого желания. Поесть, выдохнула. Вы в курсе, сколько времени? Конечно, я была в курсе. Ведь на кухне прямо над входом висели большие часы. Несколько минут назад миновала полночь. По время детское, пожала плечами я. В чём проблема? Проблема в том, кажется, он разозлился ещё сильнее. Что господин Райнхард чётко приказал вам не покидать свои апартаменты после наступления темноты. И если в первый раз он вас простил, то теперь вас ждёт наказание. Наказание, развеселилась я, как будто того, что в замке поселилась белобрысая стерва, было недостаточно. Ориан решила окончательно потерять моё доверие. Именно, с энтузиазмом кивнул Дворецкий. У меня есть чёткие распоряжения моего господина, и я немедленно приведу их в исполнение. И какое же наказание полагается за нарушение запрета? спросила я, не делая попыток встать из-за стола. Дворецкий просто не мог говорить серьёзно. Какое у него могло быть право наказывать меня, свою госпожу? 10 ударов плетью, сказал Лайман, и что-то хищное появилось в его взгляде. И неделя в темнице. Сурово. Я бы испугалась, если бы поверила в то, что Риан решил избавиться от меня столь жестоким способом. Но прежде, чем я успела высказать это заорвавшемуся дворянскому, он схватил меня за руку, выдернул из-за стола и потащил за собой. Когда мы оказались в тёмном холле замка, я начала паниковать. Похоже, Лайман не шутил и был настроен очень решительно. Несмотря на то, что я изо всех сил упиралась ногами и пыталась вырваться, этот мужчина упорно продвигался вперёд. парадному выходу. Куда вы меня тащите? крикнула я. Отпусти её, поддержала меня кухарка. Ты с ума сошёл? Нет, не сошёл. Я поняла это, когда увидела блондинку. Она ждала нас на улице, завернувшись в один из плащей Эдриана. Мне трудно было догадаться, где она его взяла. На конюшню, не оборачиваясь, бросил дворецкий. Пороть вас будут именно там. Пороть будут тебя, пообещала я. «Когда твой хозяин узнает, что ты натворил, на каком основании ты меня хватаешь и смеешь куда-то тащить?» На основании приказа его величества Эдриана Райнхарта холодно отозвался Лайман. «И как звучал этот приказ?» «Не поверила я. Он так и сказал. Выпороть Елену, если она выйдет из своей комнаты?» Мы остановились у знакомой уже конюшни, и Дворецкий, продолжая крепко до синяков сжимать мою руку, решал, что же делать дальше. Уже за одно это я ненавидела его так сильно, что готова была разорвать на месте, но у меня, к сожалению, не было для этого ни единой возможности. Да, именно так, неожиданно подтвердила Эбигейл, приблизившись к нам. На мне, в отличие от неё, не было тёплого плаща, и я, стоя на улице, уже начала мёрзнуть, несмотря на всё своё яростное сопротивление. Практически слово в слово Это он тебе лично сказал, едовита поинтересовалась я. Белобрысая Стерва явно радовалась моему наказанию и даже не пыталась это скрыть. Да, самодовольно усмехнулась она. А я передала господину Лаймону: так и вот откуда росли ноги у этой подставы. Скорее всего, Риан никогда не говорил ничего подобного. Он, конечно, не был образцовым супругом, но и убивать меня не планировал. И вы ей поверили? Я повернулась к Дворецкому, который уже держал в руках какую-то верёвку. Она же солгала. Вы вообще в курсе, кто это такая, с чего бы Эдриано передавать через неё приказы? У леди Эбигейл нет причин лгать, невозмутимо отозвался мужчина. И хозяин ей полностью доверяет. Да что за бред? Она что, и Дворецкого каким-то образом опаила? Если выживу, точно найду способ проникнуть в зал с зеркалами и разобью их все, и начну обязательно с центрального. Если Моргана решила, что эта выходка сойдёт ей с рук, то она сильно просчиталась. Курсила ли она, что её игрушка вышла из-под контроля? Я так поняла. Эбигейл прислали в замок для того, чтобы она помогла фее каким-то образом освободиться. Возможно, достаточно было снять ткань с того самого центрального зеркала. Но из-за моих намерений Белобрыса Эстерва тоже не смогла получить доступ к своей цели и похоже начала действовать спонтанно. Но одобрит ли фея, если по вине Эбигейл меня ненароком убьют на этой самой конюшне? Входило ли это в её планы? Разве она не говорила, что только я могу спасти Аргонара и его короля? Но даже открыть рот, чтобы напомнить о том, чьей марионеткой была блондинка, у меня не получилось. При одной мысли о том, чтобы рассказать о Маргане, меня скрутил такой приступ боли, что я согнулась, и Лаймон от неожиданности выпустил мою руку. Однако он быстро сориентировался и, вздёрнув меня на ноги, вновь скрутил меня и попытался стянуть запястья на одной верёвкой. Отпустите меня, зашипела я, стилой пнув его ногой по коленке. Я всё ещё ваша госпожа. Это ненадолго, пыхтя ответил мужчина. Ему всё же удалось связать мне руки, и оставшийся конец верёвки он перекинул через одну из балок навеса возле конюшни. Кажется, этот ненормальный всерьёз решил наказать меня вместо своего хозяина, и у него были все шансы на успех. Кроме того, что я зверски замёрзла на морозе, меня безумно злила моя полная беспомощность. И где спрашивается все солдаты Эдриана? Неужели ни одного не осталось в замке, на который пало проклятие? Где остальная прислуга? В пустыне никого и не видела, но не мог же правитель огромного королевства обходиться только кухаркой и горничной дворецким. Не мог, конечно. Это какой-то сюр. Огончи. Куда они все подевались? Или их стоило бояться только находясь внутри замка? Будто услышав мои мысли вдруг стали материальными, в нескольких шагах от нас послышалось рычание, заставившее дворецкого тревожно замереть. Двор с конюшней в ночное время был освещен несколькими магическими фонарями, но за пределами утоптанной площадки царствовала густая тьма, и из этой темноты на нас смотрело множество горящих злобных глаз. На одно мгновение я обрадовалась их появлению. По крайней мере, моя смерть будет быстрой. «Кто это?» — голос Эбигейл ощутимо дробнул. «Что это за монстры? Как они попали сюда?» Кажется, Эдриан обещал мне защиту от своих охранников. Интересно, сдержал ли он своё слово. Они нас не тронут, не очень-то уверенно сообщил Лайман и потянул за верёвку, заставив меня поднять руки и едва ли не встать на цыпочки. Я зашипела от боли, расстрелившей запястье, и сделала ещё одну попытку достучаться до этого идиота. Думаю, они пришли, чтобы сожрать вас, усмехнулась я, глядя на приближение алых точек. Гончие окружили нас. и, кажется, имели самые серьезные намерения. «В таком случае им и доказываете, чья вы госпожа!» Дворецкий закрепил конец веревки и, подхватив один из фонарей, едва ли не бегом направился к замку. «Эй!» — крикнула я ему вслед. «Как это понимать? Вернись и освободи меня!» Но Лайман скрылся так быстро, будто гончие гнались за ним. Эбигейл тоже исчезла, и я осталась одна, окруженная голодными кровожадными тварями. Всего один укус которых мог меня убить.